Белый дом. А с раннего утречка мы с Анютой стартовали в местный аэропорт на встречу руководства страны пребывания. С вечера я утряс все дела с Игоревичем, с Иззовым и товарищами секретарями. Мы ведь должны были отчаливать на родину завтра же вечером, опять с пересадкой в JFK. Так я договорился, что мы с Аней прямо туда и подскочим из Вашингтона, округ Колумбия. Постараемся не опоздать. О'кей? Перелёт прошёл без особенных приключений. Сели тоже легко и весело в аэропорту имени товарища Алена Даласа. Да-да, того самого, который из семнадцати мгновений весны. Встречали нас там, конечно, не возле трапа, как я себе нафантазировал в полёте, а скромненько, это в зале прилётов два джентльмена в серых костюмах с табличкой Мистер и Миссис 40 лет. Сели весь такой белый-белый линкольн. Нет, не в навигатор, ему рано еще было в семьдесят восьмом году, а в Континенталь, официальный автомобиль всех Вашингтонских администраций, с чертеж знает какого года. Вытащил тут же из памяти, что примерно на такой же тачке окончил счеты из жизни Джон Кеннеди. Настроение почему-то сразу испортилось, Аничка вся цвела и пахла, ей один из секьюрити и даже ручку поцеловал, она меня толкала в бок в машине. Чего мол ты такой хмурый и не разговорчивый? Не понимаю. Да и я и сам не понимал. Как тут объяснишь? Никак. Ехать между тем было совсем не два шага. Битых три четверти часа по развязкам и хайвейам крутились, пока не выскочили на эту самую пресловутую Пенсильванию Авеню. Объехали по кругу мимо Коннера, Джорджа Вашингтона. Это кто? спросила Аня. Первый американский президент. прошептал я ей стоит на такого не знать а вот и вход в белый дом не тот который полукруглый это задний двор там знаменитая лужайка и въезда туда нет а с другой стороны где обычные квадратные колонны на входе конечно обшмонали нас с головы до ног анечку специально обученная женщина латиноамериканка меня здоровенный негр долго смотрели на колесо со скутером ничего опасного в них не обнаружили Но сумку всё же отобрали. Потом сказали, заберёшь, а с собой нельзя. Посидите немного, сказал один из security, заведя нас в красивую китайскую комнату. Президент немного занят, когда освободится, вас позовут. Какие вопросы? Конечно, конечно, сидим, ждём. А что это тут за посуда? Немедленно поинтересовалась Анюта. Квернув на застеклённые шкафы, которые тут по всему почти периметру располагались. Это анечка не посуда, а образцы китайского искусства. Их тут жёны президентов уже ряд 100 собирают. Вот это смотри. Я встал и подошёл к одному из шкафов. Ваза династии Мин, 15 или 16 век. Видишь, как она на две части делится? Верх отдельно, низ отдельно. Это такая фишка именно для этого периода. Интересно, протянула Аня. И сколько это добро стоить может? Конкретно я это не знаю, тут оценщик опытный нужен. Но вообще-то до десятков миллионов баксов, как говорят, их цена доходить может. Бешеные деньги, сказала Аня. Мне бы хоть 1 миллион в руках подержать. Ну и что ты с ним делать будешь в СССР? подколол её я и тут же перешёл на другую тему. А вот это слоновая кость, походу. Точно она. Это китайский боевой корабль, джонка называется. Шикарная вещь. Сколько стоит, даже страшно представить. А это уже династия Цин. Она следом за ней шла. Пейзажик такой, по-моему, у Кисти Ванга. Их там 4 штуки этих Вангов было. Кого-то из них тоже немереных денег стоит. Но тут мои художественные размышления прервал сам Джимми Картер. Представьте себе, собственной персоной пришел, но ну, не совсем один, конечно. За спиной у него охранник маячил, но на почтительном расстоянии, не мешая разговору. Привет, серж, привет, Энни, сказал он с порога. Что нравится нашей китайской коллекции? Здравствуйте, мистер президент, ответил за двоих я. Нравится это не то слово. Я бы даже сказал, что это щуся от нее. Древние мастера знали свое дело. ей творили навека, но в отличие от нынешних. О'кей, подарю вам что-нибудь на дорожку, сказал Картер, а затем поменял так и тему разговора. Пойдёмте, покажу свою резиденцию. Она хоть и не такая старинная, как ваш Кремль, но тоже пользуется популярностью у туристов. Это центральная часть здания. У неё 3 этажа. На первом, где мы сейчас находимся, кроме китайской комнаты, есть ещё позолоченная комната, комната карт и библиотека. И зал дипломатических приёмов, конечно, но он сейчас на ремонте. А почему позолоченная, а не золотая? смело вступила в диалог Аня. Потому что там в основном позолоченное серебро собрано. В быстром темпе посмотрели на всё перечисленное. Потом Картер нас наверх повёл. На втором этаже все официальные мероприятия проходят. Обеды, приёмы, пресс-конференции. Тут аж 4 зала для этого предназначены, ну и плюс две столовые: одна парадная, вторая семейная. В этой семейной мы пообедаем чуть позже. А сейчас давайте уж за одной, третий этаж осмотрим. Здесь почти всё это жилые помещения для президента, то есть мои. Три спальни, столовая, Желтый овальный кабинет. Овальный это тот самый, который в фильмах показывают. Уточнил я. Нет, в фильмах показывают рабочий овальный кабинет. Оральный, вспомнил я, как его переименовали после скандала с Моникой Левински. Он в правом крыле. И Джимми махнул рукой в ту сторону. Может, и его тоже покажете? Невинно поинтересовался я. Интересно же, где президент такой великой страны свои решения принимает. А потом набрался наглости и добавил: "И ситуационную комнату заодно". Это вообще верх наших мечтаний был бы. Джиммих ныкнул, посмотрел зачем-то на охранника, потом ответил: "А почему бы и нет? Только экраны, конечно, все погасим и карты уберём. Пошли." И мы по длинному коридору, засланному коврами, прошли в правое крыло Белого дома. "Ну вот он, смотри", сказал Джимми, открыв дверь в свой овальный кабинетик. "Это вот мой стол". И он уселся на своё место. "Это герб Соединённых Штатов", и он показал на пол, где на паркете был выложен этот герб. "А на тех диванчиках члены кабинета сидят, когда мы разные вопросы обсуждаем". Действительно, как в кино, пробормотал я, присаживаясь на корточки, чтобы поподробнее разглядеть герб штатов. И ничего, что по нему ботинками ходят. Тут к этому спокойно относятся, спокойно сказал Картер, закуривая сигару, а потом добавил: а в каких фильмах ты это видел? Я стал лихорадочно вспоминать, что уже снято, а что ещё только будет. А то вы сами не знаете. Начал я, чтобы выиграть время. Пошли их к чёрту Гари. Розовая пантера за закрытыми дверями в Советском Союзе смотрят такие наши фильмы. Ну, вы же сами понимаете, мистер президент. Кинематографическая тусовка смотрит гораздо больше, чем остальные люди. А так-то да, многие ваши фильмы популярны у нас. Во что ему сейчас задвину, подумал я. По 10-15 фильмов в год у вас покупаем, а вот встречного движения увы не наблюдается. Наши фильмы в американском прокате начисто отсутствуют. Ладно, давай на эту тему попозже подискутируем, оборвал меня он. А сейчас пойдём в ситуационную комнату. Или ты передумал? Не дождётесь, довольно нагло ответил я. Я же наверняка первым русским буду, который туда попадёт. Это ж в истории навечно останется. Джейми хмыкнул, а потом сначала завякнул куда-то по ретро телефону, который на его столе стоял, а потом открыл боковую дверь и сказал: "Welcome". Спустились по винтовой лестнице на пару этажей, если не на три. Освещалось всё это дело довольно скудно, какими-то чуть не 40-ваттными лампочками. У меня неожиданно вырвалось: "Как в бункере Сталина?" Ты был в бункере Сталина? с интересом спросил Картер, где это такой? В Куйбышеве. Когда в конце сорок первого года захват Москвы Гитлером стал реальной угрозой, для Сталина в нескольких городах нашей страны сделали резервные ставки. Одна из них в Куйбышеве была. Обычный дом на берегу Волги, а у него в подвале выкопали это дело глубиной метров так на сорок-пятьдесят для защиты от бомб. Винтовая железная лестница, а внизу десяток комнаток. Плюс средства связи, конечно. Интересно, задумчиво произнес Картер. Но мы уже пришли. И он открыл очередную дверь, на этот раз с хитрым электронным замком. Заходи, будь как дома. Внутри было довольно обширное помещение с многочисленными телеэкранами по бокам, но они, как и было обещано, все были погашены. В середине стоял большой стол, закрытый листами бумаги А1. Видимо, под ними карта какая-то лежала. В дальнем конце комнаты стоял на вытяжку офицер в военно-морской форме. "Класс", восхищённо сказал я. "Это отсюда Кеннеди руководил во время Карибского кризиса?" "Откуда же ещё? Отсюда, конечно", просто ответил Картер. "Познакомься, кстати, лейтенант-командор Коллинз. Он присматривает за порядком и за аппаратурой". "Очень приятно", сказал я. Моя супруга Эни Анис делала Книксон. А так называемый красный телефон тоже здесь находится. Задал я ещё один наглый вопрос. Ты про горячую линию, что ли, спросил Картер. Да, эта аппаратура тоже здесь. Да, ты же был вместе с Горбачёвым, когда он мне звонил по ней из Пекина. Значит, знаешь, что это никакой не телефон. Мистер Коллинз, Покажите гостям устройство горячей линии, обратился он к офицеру. Тот коротко пролаял: "Есть «Yes, всё" и провёл нас с Аней в соседнюю комнатушку. Ничего интересного я там для себя не увидел, но ну, железная коробка с красными надписями, наружу торчат только хвостики ленты телетайпа. Вернулся назад и услышал новый вопрос: "Что же всё-таки случилось с мистером Горбачёвым? Может, расскажешь?" У нас ходят слухи, один страшнее другого. Что и даже церуу ничего определенного сказать не смогло. Поинтересовался я. Да, даже, но ничего толком не сказала. Хорошо, я вам открою эту тайну, сказал я. Во время обеда, но в ответ вы будете и должны мне одну услугу. Годится? Ты мне нравишься, ответил Картер. Сам когда-то таким наглым был. Договорились. Рассказ про Горбиев в обмен на услугу. Майк, закрой за нами. Это он уже офице рассказал. И мы всё-таки по тому же длиннейшему переходу вернулись на второй этаж центрального корпуса в семейную столовую, которая была выполнена в тёплых жёлтеньких тонах, а по стенам висели почему-то картины с изображением лошадей. Там нас встретила Розалин, одетая в строгое чёрное платье. Поздоровались. Сели за уже накрытый стол. Официант от Джейми сразу отпустил движением руки: "Мы сами разберёмся". Я начал разговор издалека. "Мистер президент, можно просто Джимми. О'кей. Джимми. А почему, кстати, Джимми, а не Джеймс? Для русского человека как-то непривычно называть руководителя страны уменьшительным именем. Лёня Брежнев, ёсь Сталин, Вова Ленин. Для нас это звучит дико". У нас всё по-другому. Здесь президент человек из народа. Просто он временно исполняет обязанности руководителя, поэтому совершенно ничему не противоречит называть его так, как народ привык, довольно логично объяснил Картер. Но давай уже ближе к делу. Так что же там произошло с мистером Горбачёвым в феврале? Но сначала тост, добавил он тут же Наполнив бокалы красненьким из довольно древней даже на вид бутылки, за красоту, которая спасёт мир, глядел он при этом на Анечку, которая довольно сильно смутилась и ничего ответить не смогла. Но ну, я пришёл ей на помощь. После того, как выпил, конечно. В винах я совсем не разбираюсь, но, по-моему, это было весьма дорогим. Любите Достоевского? спросил я за жёлтое вино какой-то рыбой под хитрым соусом не сказать, что бы люблю, ответил Картер, но изучать изучал, конечно, надо же знать психологию потенциального противника откровенно ничего не скажешь, но ну, тогда держи ответку Джимми я снова наполнил бокалы и сказал, что у меня тоже есть тостик в запасе за гарантированное взаимное уничтожение, которое сегодня спасает мир Гораздо лучше красоты, орезал я и выпил, запрокинув голову. Джиммис и Розалин сидели, немного ошарашенные, и пить пока не собирались. Так что я счёл нужным пояснить: понимаете, мистер президент, наши страны настолько разные и настолько хотят уничтожить друг друга, что наилучшим способом их сосуществования на этой планете является страх, что тебя непременно уничтожат в ответ. Два медведя в одной берлоге никогда не уживутся, говорит русская пословица. Тем более, если это медведи с оружием массового поражения в лапах. Так что пусть они уж поделит эту берлогу условно пополам и тихо и мирно живут каждый в своей половине, контролируя по мере сил другую половину, чтобы сильно не вырывалось вперед в гонке вооружений. Я не слишком сложно говорю, нагло добавил я. Нет, нет, продолжай. У нас в Белом доме такие речи не слышали со времени визита Брежнева. Мирно ответил Картер. Анна в это время непрерывно переводила взгляд с президента на меня и обратно, и с интересом ждала, чем наш поединок закончится. А Роза Ленже полностью ушла в себя и никак в разговоре не участвовала. А я, собственно, уже и закончил. Давайте теперь про то, что в феврале случилось. Если вы не против, конечно. Конечно, не против. Так что же там случилось у вас в Кремле в конце февраля? Я быстро доел рыбу под хитрым соусом, удивительно вкусная штука. Вытер губы салфеточкой и начал. В этот день я, ну, то есть мы с Аней прилетели в Москву на церемонию вручения правительственных наград. Тебя наградили? Без церемонии перебил меня президент. И чем же, если не секрет, звездой героя Советского Союза? А за что вы, наверное, и сами догадываетесь. Аню тоже наградили орденом дружбы народов. Ну и вот пришли мы в Кремль, сидим на церемонии. Закончилась открытая часть, половина народа ушла, началась закрытая. Из боковой двери выходит раненый Горбачев. Его же подстрелили еще в Пекине, но не очень сильно. Первым в очереди награждает меня, потом Анечку, а потом вызывает товарищ с очень польской фамилией. Он рядом с нами сидел на одном ряду. И этот вот товарищ, рядом с Горбачёвым и другими ответственными товарищами, приводит в действие взрывной механизм. На этом, собственно, и всё. А как же он в Кремль взрывчатку пронёс? Задал совершенно логичный вопрос Картер. У вас там что, никакого контроля на входе нет? Почему нет? Имеется у нас контроль, но он, видимо, сумел как-то его обмануть. Руководство КГБ после этого случая слетело со своих мест в полном составе. А побудительные мотивы у этого поляка какие были? Я к тому, что они всё же европейцы, а не фанатики мусульмане. У европейцев не приняты такие игры смертников. Видимо, это был очень специфичный поляк, либо его подготовили очень хорошо. накачали психотропными препаратами, например. Хорошо. А что было дальше? продолжил допрос Картер. Дальше нам с Саней повезло. И осколки у его бомбы ведь оболочка была с обрезками металла, в нас не попали. А вот охраннику на нашем ряду, он рядом сидел, голову снесло. Про голову Михаила Сергеевича, которая по проходу ко мне прикатилась, я уж решил не рассказывать, ну его. Потом набежали безопасники и военные, потом нас допрашивали пару часов кряду. А далее приехал Устинов. Да-да, он самый. На тот момент он министром обороны был и распорядился немедленно депортировать нас с Анечкой в наш родной город. Нас и увезли туда на вертолёте Минобороны. Вертолёт хороший был, хотя там и трясло довольно сильно. Вот на этом точно всё, закончил я повествование. Но Картер никак не мог успокоиться. А почему Устинов лично тобой, вами, то есть, занялся? У него о других забот не было. Это я мне могу точно сказать. Возможно, у него виды какие-то на меня, на нас, то есть, были. А возможно, он убрал меня потому, что я несчастье притягиваю. Да не смейтесь. Недавно вы сами были свидетелям этого, как землетрясение случилось. Картер и не думал смеяться. А вместо этого достал коробку с сигарами, предложил мне, а когда я отказался, закурил сам и, посмотрев в узорчатый потолок, продолжил: Притягивать несчастье это тяжёлый крест. Ну ладно. Ты своё условие сделки выполнил, рассказал всё, что обещал. Теперь моя очередь. Говори, чего тебе надо? Чтобы у вас случился второй президентский срок, выпалил я и с опаской стал ждать реакции Картера. Очень интересно, ответил он, затянувшись в очередной раз сигарой. И зачем же тебе это надо? Это первый вопрос. И как ты собираешься мне помочь? А ведь собираешься, наверно, это второй. Вы лучший руководитель США со времён Рузвельта, польстил я ему. Это ответ на первый вопрос. А на второй, отвечу просто: никто ничего не знает, пока сам не попробует. Я вам очень сильно могу пригореться, вот увидите. Ну, ты очень необычный молодой человек, сказал наконец после некоторого размышления Картер. Если ты думаешь, что я сам не хочу продлить своё президентство, то это ты ошибаешься. Так что тут твоё и моё желание совпадают полностью. Хорошо, я обдумаю твоё предложение, а сейчас пойдём. Подарю тебе что-нибудь из нашей китайской коллекции. После вручения корабля джонки из слоновой кости я был на седьмом небе от счастья, да ввести бы только его целым, ведь хрупкая вещь. Так, да и у меня есть для вас подарок, сказал я. Только его охрана отобрала. Картер распорядился принести мою сумку. Её ей доставили два неразговорчивых охранника. Вынул оттуда моноколессос со скутером продемонстрировал, как они работают. Картер сам захотел попробовать. Попробовал что? Кувыркнулся через голову, но подарки ему по-всему видно было, что понравились. Розали тоже с большим интересом всё это изучала. Однако мистер президент сказал, я, посмотрев на часы, у нас скоро самолёт из Нью-Йорка улетает. Не хотелось бы отстать от наших товарищей. Да какие проблемы, серж, весело ответил Картер. Сейчас мой вертолёт вас доставит прямо в JFK. И он отодвинул занавесочку и показал на вертолётик, стоящий на лужайке белого дома. "Ух ты", ответил я. "Секорский С-61, если не ошибаюсь". "Да, это он", удивлённо сказал Джимми. "Он же Sik King. Разбираешься в авиатехнике? Есть немного. На советских вертолётах я летал, и на французских тоже приходилось". Я вспомнил эпопею в Гагграх, а на американских еще нет. Там так же трясет. Сейчас сами узнаешь. Ну, мы договорились, кажется. Да, конечно, мистер президент. Рад был нашей встрече. Мэм, я поцеловал ручку Розалин. Сию и мы шагнули на знаменитую Белодомовскую лужайку. Но перед этим я нарисовал на бумажке с американским гербом, конечно. их там много лежало в разных местах основные болевые пункты нынешней администрации и как их гладенько обойти в предвыборный период а именно сокращение подоходных налогов это же будет ударная тема республиканцев поэтому обязательно надо перехватить у них этого конька а потом обещать не значит выполнить независимый кандидат Андерсон с ним надо что-то делать Потому что он кучу голосов отберет именно у демократов. Не знаю я, что именно. Придумайте. Вы же президент, а не я. Ну и, конечно же, знаменитый скандал с водяным кроликом. Это будет... Это будет где-то через полгода в вашем родном городке Плейнс во время рыбной ловли. Вас почему-то потянет половить там рыбу. Этот кролик попытается к вам в лодку залезть, а вы его по голове вислома гуляете. А до суже репортер. Совершенно случайно оказавшись рядом, всё это аккуратно заснимит, и потом этот случай разойдётся по всей Америке в тысячах острот и карикатур. И это, коротко говоря, станет гвоздём в крышку ваших президентских амбиций. На этом пункте Картер довольно изумлённо посмотрел на меня, но ничего больше не сказал, кроме: "Bye, Mr. и миссис 40 лет. Надеюсь, мы не в последний раз увидимся". А дальше был президентский борт номер 1. Нет, не Air Force 1. Это же самолёт, а вертолёт номер 1 у них назывался Marine 1. Почему-то в этом секторе президентских передвижений он отдавал предпочтение флоту. Sikorsky 61, на мой провинциальный взгляд, был довольно коряво внешне, даже наш Ми-й по красоте немного уступал, не говоря уж о невесомых Алоэтах. И ревел, вибрировал он ровно так же со страшным скрежетом, но внутри там, конечно, все было отделано по высшему разряду. Желающие убедиться в этом могут посмотреть на картинку. Бар внутри был да здоровенный, но его предусмотрительные охранники на замок закрыли. И это правильно. Хрен знает, чего ожидать от этих русских. Пилот невозмутимо и сто килограммовый громило с нижней челюстью, как у бегемота. Он непрерывно жвачку жевал этой челюстью и за время полёта, по-моему, ни одного слова не сказал. Ну, нам не сказал. Так-то в микрофон он пролаял пару раз что-то. Спросил у Анечки, как впечатления от американской техники по сравнению с нашей. Она пожала плечами и сказала что-то типа: "Радикально ничем не отличается, но салон, конечно, побогаче будет". Здоровый пилот посадил свой вертолётик В укромном уголке нью-йоркского аэропорта, предназначенного, как я предположил, именно для таких вот экстренных случаев, к нам довольно быстро подкатил джипчик с эмблемой JFK, быстренько забрал нас на борт и быстренько же доставил прямо к терминалу 4, который международный. А там в зале вылета нас уже ждала вся наша делегация в полном составе. Все глаза проглядело. Ну, давай уже, рассказывай, как там президенты живут. Подкалывал меня Игоревич. Я передал слова Аничке. А чего один я всю дорогу удваиваюсь? Она не отказалась, только посмотрела на меня немного странно. И же выписала всю нашу белодомовскую программу от буквы А и до самой З. Про вертолет тоже не забыла упомянуть, но без подробностей насчет нашей болтовни с Картером, естественно. про черакт в Кремле и про второй президентский срок. Я её проинструктировал об этом, когда мы к терминалу ехали. Совсем не то, чем вываливать эти вещи на всеобщее обозрение, правильно? И где же, например, эта китайская статуэтка? Поинтересовался уже Саныч. Вот здесь, потряс я спортивной сумкой. Корабль занял место колеса со скутером. Как раз всё уместилось. Открыл сумку и показал подарок. Но в руки, конечно, не дал никому. Сломают еще не дай бог. А мне вот интересно, как ты это дело через нашу таможню протащишь? Задумчиво спросил Игоревич. И не дав мне что-то сообразить в ответ, тут же продолжил: Ладно, не боись, что нибудь придумаем. А двое товарищей секретарей никаких вопросов не задали, но коллективный взгляд их мне не очень понравился. Цепкий какой-то он был и насквозь проникающий. Ладно, как говорит Игоревич, прорвёмся как-нибудь мы и через эту полосу препятствий.